ведущий к свободе сквозь твои собственные бесчисленные отражения сквозь прочие искажённые пугающие образы и загадочные серебристые тени но на этот раз никакой карты у неё в голове не было и компаса тоже не было сама жизнь превратилась в огромный зеркальный лабиринт И кот заблудилась в его комнатах, словно в раковине моллюска наутилуса. Но рядом с ней не было никого, к кому можно было бы обратиться за помощью или просто протянуть руку. Эти печальные размышления в конце концов привели коту к убеждению, что с самого рождения у неё по сути не было матери. Теперь же, когда её лучшая подруга лежала мёртвой в фургоне Векса, код хотелось только одного знать имя своего отца и хотя бы раз увидеть его лицо. Девичья фамилия матери тоже была Шеперд, и официально она никогда не была замужем. Радуйся тому, что ты «Незаконно рожденная дурочка», — говаривала ей Энни, — «потому что это означает свободу. У детей, родившихся в неполной семье, вдвое меньше родственничков, которые цепляются к тебе, как пиявки, и начинают высасывать душу». Всякий раз, когда кот спрашивал об отце, мать отвечала, что он умер. И при этом её глаза становились сухими, а голос звучал легко и беззаботно. Эни никогда не рассказывала кот, как выглядел её отец, с кем он работал и где жил, и даже отказывалась признать, что у него было обычное человеческое имя. К тому времени, когда я была беременна тобой, заявила однажды Эни, Я уже давно с ним не встречалась. Он ушёл в прошлое. Я ничего не говорила ему о тебе, и он так ничего и не узнал. Но кот любила иногда помечтать об отце, считая, что мать солгала ей, как лгала много-много раз, и что её папа жив. Он представлял себя похожим на Грегори Пека в фильме Убить пересмешника, большим, сильным мужчиной с добрыми глазами и негромким голосом, нежным, обладающим тонким чувством юмора и обострённым чувством справедливости, доподлинно знающим, кто он такой и во что верит. В её воображении отец был человеком, которого окружающие уважают и которым восхищаются, но который сам считает себя совершенно обыкновенным, ничем не лучше и не выше остальных. И, конечно, он бы любил свою дочь. Если бы только кот знал его имя, хотя бы одно имя или одну фамилию. Она произнесла бы его вслух. Один этот звук мог бы утешить её. Кот заплакала. За те несколько часов, что она находилась в плену у Векса, слёзы не раз подступали к глазам, но ей удавалось сдержаться. Однако теперь кот больше не могла удерживать внутри эту горячую волну. Сначала ей было стыдно, Но это продолжалось совсем недолго. Горечь и рыдание послужило долгожданным признаком того, что надеяться больше не на что. Слезы унесли надежду с собой. А кот именно этого и хотела, поскольку надежда вела только к новым разочарованиям и новой боли. Всю свою жизнь, или, по крайней мере, с того дня, когда ей исполнилось восемь лет, кот не позволял о себе плакать обильно и самозабвенно, как плачут все маленькие дети. Крепиться изо всех сил, не давая боли слезам, было единственным способом завоевать уважение тех, у кого при виде чужой слабости в глазах загоралась злобная радость. совсем как у Гиен при виде газели со сломанной ногой вот только в данной ситуации никакие сдержанности самообладания не отвадили бы Гиену пообещавшую вернуться после полуночи и которая дала давая выход горечи скопившейся в ней за всю её жизнь Судорожные всхлипы, сотрясавшие её тело, были такими сильными, что грудь заболела ещё пуще, чем шея и палец вместе взятые. Очень скоро в надорванном горле запершило, и кот буквально повиснув на своих позвякивающих цепях, спрятала в ладонях пылающее мокрое лицо. Она чувствовала на губах вкус соли. Ощущала тугой холодный комок в животе, но не могла остановиться и продолжала судорожно вздыхать, мычать от безвыходности и отчаяния, давиться собственным ужасным одиночеством. Кот не в силах была справиться ни с дрожью во всем теле. не судорожными движениями пальцев, которые то сжимались в крошечные жалкие кулачки, то принимались ловить что-то в пространстве возле головы, словно горе было чем-то вроде чёрного капюшона, который можно было сорвать и отбросить в сторону. бесконечно одинокая, никем не любимая, утратившая все иллюзии и разгромленная на всех фронтах коты медленно опускалась на самое дно зеркального лабиринта разума не зная даже имени своего отца чтобы хотя бы в мыслях обратиться к нему за утешением